Глава двадцать шестая Мой желудок издаёт такой рёв, от которого напряглась бы даже дикая кошка, и все в шоке устремляют на меня взгляды. «Отцепитесь от меня! Я умираю с голоду!» Смеюсь над собственной шуткой, но мой смех тонет в очередном злобном рычании моего пустого недовольного желудка. Айден усмехается и качает головой. «У них тут ни хрена съестного!» так что мы сходим купить тебе что-нибудь, бандитка. Он не оставляет мне времени заказать что-то конкретное, и они с Эврином тут же выныривают за дверь, исчезая в коридоре. Что ж, как бы мне не нравилась наша почти голая куча мала, мне стало лучше, и теперь я хочу убраться отсюда к чёртовой матери, объявляю я. Пытаюсь выбраться из кокона моих избранных, а их тела сотрясаются от смеха и одобрительного мычания. Вален и Райкер первыми сползают с кровати. Я стягиваю из себя футболку Сабина и возвращаю ему. Вален передаёт мне лифчик и футболку, и параллельно с тем, как я надеваю сначала одно, потом другое, остальные поднимаются с кровати и облачаются в собственные вещи. Застёгиваю джинсы и быстро оглядываю себя. Я ничем не отличаюсь от себя прежней. На мне нет никаких новых рун, И если не считать того, что меня немного пошатывает от голода, чувствую я себя как обычно. Осмотрев комнату, я понимаю, что это не то место, которое мне выделили. Не знаю, кому именно принадлежат эти тёплые пыльно-рыжие стены, фактурные ковры и расставленная по большому пространству мебель. Замечаю тесно забитые книжные полки и чувствую соблазн ознакомиться с роскошной коллекцией, но от этой идеи... Меня отвлекает поцелуй в шею. Я заглядываю в тёплые ореховые глаза Валина и отвечаю на его нежную улыбку своей. «Ты чертовски нас испугала». Он подкрепляет свои слова поцелуем в губы. «Я так рад, что ты в порядке, что все мы в порядке», говорит он и вновь прижимается ко мне губами. «Держу вас в тонусе, чтобы не слишком расслаблялись». «А то решите ещё, что дальше всё пойдёт как по маслу», — шучу я. Валин усмехается. «Это правда. С тобой происходит самая безумная чертовщина». Он целует меня в кончик носа. «Да, и мне охренеть, как это нравится!» — восклицает Нокс, вырывая меня из объятий Валина и оставляя на моих губах быстрый звучный поцелуй. Я смеюсь, и он подмигивает. «А теперь...» «Давай-ка вытащим тебя из этого грёбаного дома и приведём туда, где ты и должна быть», объявляет Бастен, после чего тоже чмокает меня в губы. «Ладно, похоже, теперь мы официально целуемся друг перед другом. Буду знать». Ребята потихоньку начинают выходить из комнаты в коридор. Я иду между ними. Они снова включили тот самый защитный режим, который я впервые увидела в ночь моего прочтения. Их расстановка... Согревает мое сердце так же, как и впервые, когда я осознала, что это значит, и во все последующие разы. Мы проходим в гостиную. Сидевшие в креслах и на диванах Энах, Нэш, Каллен и Беккетт вскакивают. «Ты в порядке?» — спрашивает Нэш и делает шаг вперед, словно бы он сможет успокоиться, только увидев все своими глазами. «Парни плотнее меня обступают, и это не остается незамеченным». «Я не причиню ей вреда», — оправдывается Нэш, и остальные члены его Ковина в знак поддержки становятся рядом с ним. «Мои ребята ничего не говорят», изо всех сил изображая из себя секретную службу. «Ты в порядке?» — спрашивает Каллан, повторяя вопрос, оставшийся без ответа. «Скоро буду». «Винна, нам нужно поговорить», — вмешивается Энах, делая шаг вперёд. «Бастиен и Вален, стоящие передо мной», Предвигаются друг к другу, загораживая меня от Эноха. «Да вашу мать, парни, заканчивайте! Мы не сделаем ей ничего плохого, так что хорош относиться к нам, как к угрозе!» — кричит на ребят бекет «Винна, что там случилось? Почему ты так вылетела из дома моего отца? Что тебя так расстроило?» Вопрос Эноха пресекает нарастающую между двумя группами кастеров стычку на корню. «Я ощиплю валина и Бастиена за задницы», чтобы организовать себе проход. Понимаю, что ребята защищают своё, но не хочу разговаривать с Энахом и остальными так, будто они просто бесплотные голоса, плавающие в эфире. Я должна видеть их лица во время разговора. Мои глаза встречаются с глазами Энаха. «Что тебе говорил обо мне твой отец?» Спрашиваю я, сдерживая эмоции и сохраняя бесстрастное выражение лица. Его брови чуть опускаются в замешательстве. «Ничего». Мой взгляд становится скептическим. Что ж, думаю, если мы собираемся и дальше друг другу врать, то разговор можно закончить. Пытаюсь гордо уйти, но так как меня окружают большие мускулистые тела, единственное, что у меня получается — переступать с ноги на ногу, пока парни не улавливают намёк и не начинают шагать в сторону двери. Нам нужно будет серьёзно поработать над синхронностью передвижений. Ты могущественно, Возможно... «Ты самый могущественный страж с момента отречения. Так мои предки называли время, когда стражи отделились от кастеров и исчезли». Признаётся Энах, и я тут же разворачиваюсь. Язык его тела выражает смирение, но глаза полны мольбы. «Как давно ты это знаешь?» — спрашиваю я. Каллан и Беккет тут же поворачиваются к Энаху, интересуясь, о чём он вообще говорит». Я не упускаю из виду тот факт, что Нэш, в отличие от остальных членов своего ковена, растерянным не выглядит. Ну, я начал догадываться, когда мы впервые встретились на пляже, и убедился в этом, когда ты подняла Хариса за шею и швырнула на земь. Мои предки из поколения в поколение передавали друг другу сказания о древних магах. Ребенком я считал, что это не более чем сказками на ночь. Но когда я увидел твои отметины и то, на что ты способна, столь любимые в детстве сказки стали реальностью. Объяснение Энаха удивляет меня не так сильно, как могло бы до угрозы его отца. Я так и решила, что его семья видела и общалась с представителями моего рода относительно недавно. Знания о них были еще достаточно свежи. А точнее, предания о еще одной расе магов были не столь древними, как казалось чтецам. «Нет, серьёзно. О чём ты, чёрт возьми, говоришь?» — снова спрашивает Каллан. Не получив незамедлительного ответа, он переводит взгляд Сенаха на меня. «Я не Кастер», — говорю я. «Как выяснилось, я — представитель другой расы магов, стражей. Отсюда мои способности, и отсюда же, почему за мной охотятся ламии». Каллан пристально смотрит на меня. Его аквамариновые глаза прибегают по каждому сантиметру моего лица. Думаю, он пытается понять, не издеваюсь ли я над ним. Затем он снова поворачивается к Энаху. «Всё это время ты знал об этом и не сказал нам ни слова?» Голос Каллана преисполнен обиды и бурлит от гнева. Энах вздыхает и устало проводит рукой по лицу. Отец запретил мне говорить. «Мы твой ковен, мать твою!» — кричит на него Бекетт. «Хочешь сказать, что не доверяешь нам?» «Дело не в этом. Эта информация опасна. Он просто пытался нас защитить, это его долг». «Ты серьёзно веришь в это, Энах?» — вмешиваюсь я, перекрывая склоку. «Правда ли твой отец думал о моей безопасности, когда угрозой дал мне понять, что либо я выбираю тебя и твой Ковен, либо рискую быть раскрытой в качестве стража?» Внимательно наблюдаю за Энахом, пытаясь отыскать любой намёк на то, что он знал о намерениях своего отца. Либо он невероятно талантливый актёр, либо шок, отразившийся на его лице, искренний. Чёрт! Я готова отдать что угодно в обмен на способность оборотней чувствовать ложь. Мой желудок снова заявляет о своём недовольстве, и эти звуки очень напоминают рычание волков, о которых я только что думала. Райкер накрывает ладонью мою поясницу и наклоняется ко мне. «Давай ты сначала поешь и отдохнешь. Со всем остальным разберемся как-нибудь потом». Я киваю и одариваю его усталой улыбкой. Я готова убить за три бургера размером с тарелку и горячую ванну. Что ж, кажется, вам, народ, есть о чем переговорить. Если я в ближайшее время не поем, то жутко разозлюсь. А учитывая то, что у моей магии появились новые батарейки, скорее всего, последствия никому не понравятся. Если вы не против, на неделе я зайду забрать вещи. Ну а потом, думаю, как-нибудь увидимся. Я начинаю суетиться, неловко пытаясь срежиссировать «Прощание». Оно получается похожим на большой сумбурный вопрос. Я едва не подмигиваю им, складывая пальцы пистолетом и странно прищёлкивая языком. «Что это со мной?» «Что значит «заберёшь вещи»?» — спрашивает Нэш, заговаривая впервые с того момента, как на комнату обрушилась бомба в виде правды про стражей. «Теперь я полностью пробудилась, так что хватит с меня волшебных манипуляторов-опекунов. Теперь я вольна идти, куда захочу, и всегда с ними», — киваю я на своих ребят. Нэш по очереди смотрит на каждого из них, а затем переводит взгляд на меня. Он шевелит губами, желая что-то сказать. Но Энах его перебивает. «Тебе всё ещё нужно тренироваться и работать над своей магией Винна. Особенно теперь, когда её стало больше. Здесь лучшее место для этого. Посмотри, как далеко ты уже продвинулась. А чему тебя научили они, когда ты жила в доме своего дяди? Наш Ковин поможет тебе с этим лучше всего. Он обводит жестом мою свиту». не позволяя им убедить себя, что они — единственный вариант, который у тебя есть. «Послушай, ты — высокомерный кусок га...» Я преграждаю Сабину путь, когда он выходит из-за моей спины, чтобы поквитаться с Энахом. Подаюсь назад и, схватив Сабина за руки, крепко прижимаю их к своей заднице, надеясь, что это заставит его отвлечься от желания разорвать Энаха на куски. Нок сделает шаг вперёд, и я сжимаю его ладонь в своей... Поднимаю наши сплетенные руки, показывая их Энаху и остальным. «Если вы знаете, кто я, тогда вы знаете, кто для меня они». Я указываю на руны на безымянном пальце Нокса. «Они мои. Я их. Это уже решено». Опускаю руку Нокса, но не выпускаю ее из своей. «Спасибо, Энах, что привез меня сюда, а не к своему отцу». Делаю паузу. Может, у твоего отца были не лучшие намерения, но он был прав, когда сказал, что знать обо мне опасно. Вы парни сказали, что я могу вам доверять. Очень надеюсь, что это правда так. Винна, подожди! Окликают меня несколько голосов, когда я разворачиваюсь к двери. Оглядываюсь и замечаю, что каждый сделал шаг по направлению к нам. Не обязательно выбирать между нами и ими, говорит Калан. и Энах бросает на него взгляд. Повисает тишина, и взгляд Энаха снова сосредотачивается на мне. «Что бы ни случилось, мы будем рядом», — говорит он. На мгновение Энах как будто хочет протянуть мне руку, но заставляет себя опустить её. Язык его тела меняется. Он как будто что-то для себя решает или с чем-то смиряется. Я больше не вижу в его глазах ни мольбы, ни извинений. На меня взирает решимость, и я не вполне понимаю, как мне это трактовать. Смотрю на него, Нэша, Калана и Беккета и киваю им, не зная, что ещё сказать. На этот раз, когда я поворачиваюсь к двери, никто не пытается остановить меня мольбами и возражениями. Я сжимаю ладонь Нокса и, сияя, смотрю на него. «Отвезите меня домой».